«Третье...» «Ну, конечно, ты выбрал вариант, совместимый с каноном и изобилующий возможностями для страданий». «Конечно...» Маркус смыкнул и сел в кровати. Проснувшись, он сразу схватился за телефон. Сквозь занавешенные окна едва проникал слабый утренний свет. Не успели глаза сфокусироваться, как он уже проверял личные сообщения от Бесс на сайте Лавиной. Хотя, если честно... Размытость могла быть просто признаком приближающейся старости. Через несколько месяцев ему исполнится сорок, и, возможно, теперь ему понадобятся бифокальные очки. Даже специальные шрифты и увеличенные интервалы не всегда помогали при чтении сценариев. В конце прошлого года он, наконец, спросил Бесс, сколько ей лет. — Тридцать шесть, — сразу же ответила она. Тогда он вздохнул с почти неприличным облегчением и понадеялся, что она не врет. Некоторые участники их сообщества едва закончили старшую школу. Вообще, он догадывался, что они с Бесс примерно одного возраста, когда они обсуждали, что в свое время могли бы вступить в фэндом секретных материалов, следуя подростковой влюбленности в Скалле и Малдора, соответственно. Но однозначное подтверждение того, что он переписывается не с подростком, радовало. Не то чтобы между ними происходило что-то двусмысленное в публичной или в личной переписке, но все же. Самое последнее сообщение от Бесс пришло всего несколько минут назад, он удивился, что она еще не спит. Однако обрадовался, очень обрадовался. Сунув за спину подушку, он сел, оперся на кожаное изголовье, глотнул воды из стакана с прикроватной тумбочки, не переставая улыбаться ее стебу. Воспользовавшись приложением, которое преобразует голос в текст, он отправил ей ответ. «По крайней мере, я теперь пишу в основном энды Не суди меня строго. Не всем же быть мастерами флаффа». И через мгновение добавил. «Ложись спать? Или хочешь поговорить о твоем фике и устроить небольшой мозговой штурм? Если у тебя есть что-нибудь, буду рад посмотреть». «Или точнее прослушать на компьютере». С короткими сообщениями он справлялся без специальной технической поддержки, но разбор более длинных текстов просто занимал слишком много времени, учитывая режим съемок. Конечно, сейчас у него полно времени. До обратного рейса в Лос-Анджелес сегодня днем он не планировал никаких дел, кроме завтрака из спортзала. При желании он мог бы прочитать ее фиг глазами, но, как он обнаружил, много лет назад нет необходимости напрягаться без нужды и нет причин для расстройства и стыда. Ведь его довольно распространенная проблема имеет довольно простое решение. В ожидании ответа Бэз он проверил электронную почту. Накануне вечером во входящих появилось конфиденциальное письмо от Р.Д. Ирона, адресованное всему актерскому составу и членам съемочной группы. За последние несколько дней многие блоги и новостные порталы опубликовали слухи о недовольстве актерского состава режиссурой последнего сезона. «Если источником этих слухов является кто-нибудь, читающий данное письмо, хотим внести ясность. Это неприемлемое оскорбление нашего доверия и нарушение контракта, который все вы подписывали перед работой над сериалом. Ваша работа по-прежнему связана с секретностью. Если вы не способны соблюдать необходимую секретность, это повлечет последствия согласно вашим контрактам». «Ну что ж, достаточно ясно». «Одно необдуманное слово про сериал» и «Готовься остаться без работы или получить иск», а то и все вместе. В каждом сезоне они получали, по крайней мере, одно подобное письмо с практически такими же формулировками. Единственное отличие – в последний сезон от этих сообщений его в пот. «Из-за его коллег. И из-за него самого». Может, эта кара поделилась своей глубокой нецензурной ненавистью к тому, как сложилась линия Дидоны в последнем сезоне с кем-нибудь за пределами актерского состава? Или Саммер рассказала о своем разочаровании тем, что любовная линия Лавинии с Энеем прервалась так внезапно, и это совсем не соответствовало их характерам? Или, может, Алекс? Черт, Алекс. Иногда он бывает таким безрассудным, таким опрометчивым. Жаловался ли он кому-нибудь, кроме Маркуса, на то, как финал перечеркнул весь сезон развития Купидона? Пожалуй, нет. Такого просто не могло быть. Да и Маркус, несмотря на все свое недовольство, определенно ни словом бы не ополнился никому, кроме Алекса. Хотя... Что ж... Тот-то может возразить, что его фанфики на АОЗ и сообщения на сайте Лавини весьма тянут на разглашение. Под кем-то он подразумевает Рона и эр -Джея. Если они когда-нибудь узнают про книжные Энейбы никогда, то не будет никаких «может». Они наверняка обвинят его в нарушении условий контракта, и он потеряет. И черт, он потеряет все, чего добивался больше двадцати лет». Возможный иск будет самым меньшим из зол. Его репутация в индустрии будет уничтожена в одно мгновение. Ни один режиссер не захочет нанимать актера, который может за глаза обливать грязью съемочный процесс. И его коллеги из актерского состава вполне вероятно тоже почувствуют себя обманутыми, так же, как и съемочная группа. Ему следует отказаться от своего альтер-эго. Он это знал. И он отказался бы. Отказался бы, если бы писательство не значило для него так много, если бы компания на сайте Лавинии не значила для него так много, если бы Бесс... Бесс. Боже, Бесс. Он хотел встретиться с ней вживую почти так же сильно, как хотел ясности в своей карьере, в своей публичной жизни. Однако в сложившихся обстоятельствах этому не бывать. Так что он будет ценить то, что имеет, то, что есть, Между ними. И это он никому не отдаст. Плевать на нарушение контракта. Удалив письмо Р.Д. и Рона, он забил на остальные входящие и проверил соцсети. В уведомлениях были сплошь комментарии к его фотографиям, которые Вика выложила накануне вечером с бесконечными обращениями к нему как к грязному мальчишке. Было несколько просьб, что-либо перепостить или поздравить кого-то с днем рождения. а также несколько впечатляющих образцов фанатского творчества. Ничего нужного или требующего ответа. По большому счету он пользовался этим аккаунтом ради пиара, постил особенно удачные фото и оповещения об участии в конвентах и выходе серий, время от времени он отвечал на посты своих коллег по богам врат. Вот приблизительно и все. Изображать холеного золотистого ретривера на публике было довольно утомительно, Он не собирался продолжать представление в интернете без крайней необходимости. Вся его онлайн-жизнь проходила на одном сайте. Ладно, на двух. Лавине и АОЗа. Бесс еще не ответила на его сообщение. Проклятие. Хотя он может подождать еще несколько минут, прежде чем сдаться и пойти завтракать. Вздохнув, он начал проматывать уведомления, пока не добрался до одного, пришедшего около часа назад — взгляд зацепился за странное слово. «Корова?» «Нет, корова». «Корова?» Нахмурившись, Маркус остановился, прочитал первоначальный пост. Он был прикреплен к фото хорошенькой фигуристой рыжули, изображающей лавинью. Она явно выложила фото в ответ на просьбу официального аккаунта «Богов врат» показать фото фанатских костюмов. Тогда какой-то придурок оставил свой комментарий под постом Рыженькой, сравнив ее с домашней скотиной. Он отметил и Маркуса, приглашая любимого актера вместе повеселиться над самой идеей того, что женщина, вроде лавинная с 5 Ever, Маркус проверил ее ник, сочла себя способной изобразить экранную возлюбленную Энея. Она не ответила, но подтянулись другие парни и... Черт, черт. «Чёрт, он не мог просто проигнорировать это. Ему хотелось ответить. Она красивая, и я не хочу быть любимым актёром ушлепка. Прекрати смотреть богов врат и иди нахрен». «Ну, его агента, хватит удар». Продюсеры лопнут от злости, и вот тщательно созданный образ разрушится совершенно неконтролируемым образом. Маркус потёр лицо рукой, потом сжал виски большим и указательным пальцами и крепко задумался... Через несколько минут он продиктовал свой ответ. «Я могу отличить красоту, когда вижу ее. Наверное, потому, что вижу ее в зеркале каждый день. Лавиния с «Файф Эвер» прекрасна. И лавинии не найти лучшего воплощения. Он хотел закончить на этом. Правда, хотел? Но, господи, парень оказался конченым ушлепком». «Да ладно, приятель!» — написал «Gods of my taints» через несколько мгновений. «Хорош прикидываться рыцарем! Можно подумать, ты добровольно подошел бы к этой корове!» Говнюк отметил в своем посте бедную лавиню с «Five Eva и Маркус понадеялся, что она давно отключила уведомления в этом обсуждении. «Ну, если нет, он не мог этого так оставить». «Просто не мог!» Щелчком мышки он подписался на Лавине С5 Эва, и она стала одной из 286 человек, на которых он был подписан. Причем 285 из них были тем или иным образом связаны с кино или телеиндустрией. Беглый просмотр ее профиля показал, что она живет в Калифорнии. Это удобно. Он не мог первым написать ей личное сообщение, поскольку она не была на него подписана. «Справедливо». он тоже не стал бы подписываться на аккаунт, настолько неинтересный и бесполезный, как его. Однако на него подписано больше двух миллионов человек. Но он искренне надеялся, что любые другие уроды среди этих подписчиков увидят его следующий пост. Я не рыцарь, просто мужчина, который любит красивых женщин. Лавиния с Five Ever, когда я вернусь в Калифорнию после съемок, поужинаешь со мной? Потом он откинулся на изголовье, сложив руки на груди, и стал ждать ее ответа. Эйприл моргнула, глядя на экран ноутбука. «Ага». определенно, Маркус Кастер Рап пригласил ее на ужин. «Маркус Кастер Дефис Рап». «Не хочется повторяться». Ну просто охренеть. Мужик красовался на обложках бесчисленных журналов, поигрывая мышцами. Она каждую неделю видела его на экране своего телевизора и хранила на компе не одну его фотографию. И он только что пригласил ее... Ого! о, -о, -о. Если бы ей позволили выбирать, с кем из актеров богов врат, она хотела бы встречаться и провести вместе хотя бы один вечер, она определенно выбрала бы парня, который играл Купидона, Александра Вудро. Но Кастер-раб горяч, несомненно. Он был не просто мускулистый, а высокий, стройный, сильный и спортивный. Она и раньше вздыхала над крупными планами его мощных рук с выступающими венами, не говоря уже о гифках его первой любовной сцены с Дидоной, потому что, черт побери, это задница, круглая и аппетитная. И он бесспорно красив, этой остро очерченной линии подбородка можно резать призовые томаты, идеальные скулы достаточно крупный нос, ему ушла любая щетина, она лишь подчеркивала идеальные губы, как и борода». Как и чисто выбритая кожа. Это было абсурдно и нечестно, по правде говоря. Густые песочные волосы, едва начавшие сидеть на висках, оттеняли серо-голубые глаза, как... В общем, как волосам телезвезды и положено оттенять глаза. И он чертовски хороший актер. Пару сезонов назад его персонаж исполнил строгий приказ Юпитера тайно собрать свой флот и оставить Дидону, женщину, которую он любил и с которой прожил год, Среди ночи без предупреждения или хотя бы прощального слова. Кастер-раб с таким мастерством передал неприкрытое горе Энея его стыд и сомнение, что Эйприл плакала. Потом Эней увидел отсвет погибельного костра Дидоны на водяной рябе и понял, что это значило. Из-за его побега она умирала или уже умерла, и не в его власти было остановить ее или помочь. Рухнув, На колени, на палубу своего корабля с исказившимся от горя лицом он схватился за волосы и склонил голову, судорожно глотая воздух и борясь с ужасом и ненавистью к себе. Ой, на этом моменте я ей не просто плакала, она рыдала и до сих пор думала, что за этот эпизод он достоин золотой статуэтки. Благодаря особому мастерству этого актера никто не мог отказать Энею в интеллекте. Его одинокое сердце было изранено, и все зрители невольно поверили в его растущее уважение и влечение к Лавине на протяжении последних трех сезонов сериала. Но есть причина того, почему Эйприл не была подписана на него в соцсетях. Кажется, он не произнес ни одного интересного слова в всех интервью, которые она видела. Она видела много, потому что фанаты Лавинии с жадностью бросались на любую публикацию, где могла обсуждаться их любимая пара. Однако, в отличие отца Мэр Диас, который так талантливо играл Лавинью, Кастер Рап никогда не делился с фэндомом своими размышлениями об Энеи и Лавинии, не позволял себе даже незначительных упоминаний об их отношениях. Впрочем, отношения Энеи и Дидона он тоже не упоминал. он говорил неопределенно, восторженно и абсолютно шаблонно. После выхода первого сезона большинство журналистов сдались и при, при упоминании его персонажа, просто вставали, вставляли в интервью фото, где он играл мышцами. Его способность изображать в фильмах интеллект и эмоциональной глубины была чудом. В реальной жизни мужчина был способен... Только поправлять волосы, весело произносить банальности. В общем, ходящий, говорящий, лучезарный, гордящийся собой стриотип голливудского красавчика. Ну, короче говоря, не ее типаж. Но отказать ему, публично отвергнуть его любезный жест, было бы неблагородно. И как она сможет называть себя фанаткой, если не воспользуется возможностью пообщаться с ним? С другой стороны... Он мог всего лишь искать путь к отступлению. Им надо поговорить, но не на глазах двух миллионов его подписчиков. Она подписалась на его аккаунт, потом перешла в личные сообщения, подсознательно ожидая выяснить, что у нее галлюцинации, или что уведомления соцсетей каким-то образом сошли с ума и сообщили ей, что он подписался на ее аккаунт и пригласил на ужин, хотя он этого не делал. Но окно личных сообщений открылось. Она получила разрешение отправлять личные сообщения Маркусу Кастеррапу, потому что он на самом деле подписался на нее. Чудно. Ха. Волнительно, но чудно. Не говоря уже о том, что неловко. Настолько, что ей потребовалось несколько минут, чтобы сформулировать первое сообщение. «Ух, Нет, привет». Наконец написала она. «Приятно познакомиться, мистер Кастер Рап. Прежде всего, и самое главное, спасибо за доброту. Очень мило с вашей стороны заступиться за меня. Вместе с тем хочу, чтобы вы знали, вам не обязательно ужинать со мной. Я имею в виду, что согласны, если согласны вы, но не хочу, чтобы вы чувствовали себя обязанным». Ожидая ответа, она быстренько проверила сайт лавиней. и со стоном откинулась на изголовье. «Проклятие!» Кэй Бэйн ответил на ее предыдущие сообщения, а у нее нет времени отвечать ему сейчас. Но у нее есть обязательства перед фэндомом. Если бы Кэй Бэйн знал ситуацию, он бы понял. Тем не менее, она написала ему короткое сообщение, возникли непредвиденные дела, после вернусь поболтать, прошу меня извинить. Когда она снова увеличила окно соцсети, оказалось, что Кастер уже ответил. «Я не чувствую себя обязанным». «Вы, безусловно, очень талантливы в создании костюмов и, как я уже говорил, очень привлекательный. Я буду рад поужинать с вами. По скриптам «Зовите меня Маркусом».» Вопреки здравому смыслу, она просияла от комплиментов, но все же заметила неискренность, по крайней мере, в одной части его сообщения. «То есть это не имеет отношения к желанию позлить тех придурков, которые нас упоминали?» Маркус, По скриптам «Я, Эйприл» — его ответ пришел почти сразу же. Должен признаться, что был бы счастлив досадить некоторым своим наиболее неприятным фанатам. Она нахмурилась. «Досадить?» Какой банальный красавчик-актер употребляет слово «досадить». В окне личных сообщений замигали точки, он писал еще. «Я не то хотел сказать, извини». Я имею в виду, что думаю, это также будет хороший пиар для меня. Ну, знаешь, неформальное общение с фанатами. Это больше соответствовало ее ожиданиям от мужчины вроде него. Из лучших побуждений, благожелательный, но исключительно для видимости пиар-ход. «Это имеет смысл», — написала она. На этот раз точками гали несколько минут. Честное предупреждение, Эйпрл. Если мы действительно появимся на публике, это, вероятно, попадет в таблоиды или хотя бы в несколько блогов. Так что, если ты беспокоишься о своей частной жизни, то можешь отказать мне. Если так, я не обижусь». Она прикусила губу. «М -м -м. «Мне надо подумать несколько минут, хорошо?» «Конечно», — ответил он. «Думай, сколько надо. В Испании еще утро, а мой самолет только после полудня. Я еще побуду здесь». «Отлично». Теперь она умирала от желания расспросить его о шестом сезоне и финале сериала. Само собой, что он обещал соблюдать секретность, но наверняка такой тугодум, как он, может пару раз проговориться. На сайте Лавини появилось новое сообщение. КЭБН, как всегда, понимающий. Без проблем, у самого возникли неожиданные дела. Кроме того, я еще побуду здесь. Она шумно выдохнула. развеселившись от того, что КБН случайно непреднамеренно повторил за Маркусом, человеком о персонаже которого написал десятки фанфиков. «Рассказать ему, что произошло только что?» «Нет. Пока нет. Она еще даже не решила, точно примет ли приглашение Маркуса, и не была готова к тому, чтобы друзья с сайта не увидели ее воплоти. Скоро, но не сейчас». не тогда, когда ей надо принять так много других решений и взвесить факторы. «Спасибо, я скоро вернусь», — написала она К.Э.Б.Н. Она слезла с кровати и поискала в боковом кармане чемодана новый блокнот. Лучше всего у нее получалось думать на бумаге. Всегда. Потом она взяла ручку и налила стакан воды. Снова прислонившись к деревянному изголовью, она постучала кончиком стержня по чистой первой странице, и признала очевидное. Если она хочет перестать прятаться, то более эффективного средства выйти из тени не найти. Свидание с Маркусом Кастеррапом, популярной телезвездой, сделает ее известной среди широкой публики. Хотя бы и в некоторых кругах. И она достаточно хорошо знала фэндом богов Рад, чтобы представить себе заголовки постов в блогах. Во всяком случае, добрые. Фанатка врат принимает приглашение актера своей мечты. Зубрилки, возрадуйтесь. Поклонница заполучила звезду. И в этот день родились миллионы Modern Owl, Lavinia's Five Ever, икона фанатов на все времена. Это напомнило ей, что сайт Лавинии непременно сойдет с ума, если истерия уже не началась, что очень даже вероятно, поскольку большинство ее друзей подписаны на аккаунт Маркуса. «Слава богу, она еще не смотрела главные темы обсуждения на сайте. Если бы они знали, что Лавиня с Эвер» и есть бесстыжая фанатка Лавинии, и что она подумывает отказаться от свидания, они бы ее уничтожили. Ну что ж, раз уж она уже публично открылась как фанатка, имеет смысл сделать это правильно. Можно заодно записать все, что нужно сделать, все, что предстоит показать публике». Жирными печатными буквами она заглавила страницу «Природа-охранный геолог, исцели себя сам». Некоторые части своего плана она определила сегодня по дороге домой за последние несколько месяцев, но другие перечислит только сейчас, включая самые болезненные. Первое. Сказать «да» Маркусу. Публично. Второе. Без назойливости смешивать личное и профессиональное на работе. Перестать бояться разоблачения. При необходимости напоминать себе об ужасном фолк-трио. Третье. Рассказать друзьям Славине ник в соцсети. Во время этого надеть беруши, потому что визг будет слышен из космоса. Четвертое. Посетить враткон. Встретиться с друзьями словинное и показать им, как я выгляжу в жизни. Пятое. участвовать в конкурсе косплея на Вратконе. Она помедлила Паку свою внутреннюю сторону щеки. Нет, она добавит все. Она обещала, что добавит, но она не трусиха. Шестое. Написать по поводу файтшейминга в сообществе Лавини, даже если это испортит отношения с друзьями. Седьмое. Решить, что делать с мамой и папой. приняв решение сказать маме лично. Восьмое. Сразу бросать любого мужчину, который проявляет желание меня изменить и... или стесняется быть со мной на людях. Вот. Это все. Если она хочет вычерпать яд из своей личной жизни, вот как надо действовать. Оставив блокнот со списком исцеления на видном месте, она вывела ноутбук из режима сна и развернула окно соцсетей. На мгновение прикусила щеку, кивнула себе. В итоге все заняло несколько секунд. Она нашла приглашение Маркуса среди уведомлений, количество которых постоянно увеличивалось, и нажала цитировать пост. «С удовольствием поужиную с тобой. Маркус Кастер, раб. Спасибо». Залюбезное приглашение. Приходи в личные сообщения, обсудить детали. Сайт Лавинии. Тема. Что за хрень с Дидоной, бесстыжая фанатка Лавинии? Я к тому, что сначала сериал полностью проигнорировал книгу, и она действительно сгинула в беспощадном огне, но, полагаю, можно было бы сказать, что они вернулись к классике, как у Вергилия. Но возвращать ее из мертвых... И превращать в какую-то чокнутую, жаждущую власть и отвергнутую женщину, которая практически одержима Энеем? Как гласит заголовок темы? Что за хрень? Миссис благочестивый Эней. В ней совершенно невозможно узнать Дидону из книг Уэйт. Книжный Эней бы никогда. Даже у Вергилия Дидона до прибытия Энея вмешательство вмешательства было была в высшей степени грамотной правительницей. Неприятно это говорить, но... Бестыжая фанат Калавинии. «Но что?» Книжный Эннэ бы никогда. «Сериальная дидона, не более чем мизогинистическая карикатура. Талант Кары Браун зря тратится на эту роль, хотя она единственная причина, по которой персонаж имеет хоть какое-то достоинство. Как только они выйдут за таймлайн книги, все станет еще хуже. Бестыжая фанат Калавинии. «Но зачем выбирать такую трактовку?» Она же менее интересна, чем Уэйт или даже Вергилия. Книжный Эннэ бы никогда. Подозреваю, это сильно связано с тем, как продюсеры относятся к женщинам.